«Марк Ломоносов отчеканил один из императорских гвардейцев и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Нам нужно с вами поговорить!» Я кинул их взглядом, равнодушно протянул. «Говорите!» Гвардейцы переглянулись, но на удивление не стали орать и не попытались меня скрутить и затолкать в машину. Они просто посмотрели по сторонам, убеждаясь, что никого поблизости нет, и протянули мне небольшой пакет. «Награда за спасение дочки императора!» «Приносим извинения, что произошла такая задержка. Бюрократия, сами понимаете. Император хотел встретиться с вами лично, но, к сожалению, сейчас у него очень много дел. Поэтому он передал вам приглашение на бал зимнего солнцестояния». «Благодарю. Я взял пакет, заглянул внутрь и мысленно присвистнул. Судя по всему, здесь не меньше десяти тысяч рублей. Да мне в пор строить уже второй особняк, просто чтобы вложить деньги в недвижимость». Гвардейцы коротко поклонились, загрузились в машину и умотали прочь. На этом все, я пожал плечами. Ну, могли бы и до Краснодара подкинуть. Автобус я прождал еще минут сорок. Дорога до города из-за пробок заняла около трех часов. В общем, приехал я в академию ночью и сразу же завалился спать. А утром, как только проснулся и привел себя в порядок, пересчитал свою долю зеленки. Получилось несколько сотен. Большую часть я через курьера передал в северные гребешки, а оставшиеся решил продать. Все-таки карьера охотника на монстров при должной сноровке и старании позволяет зарабатывать много денег. На первом курсе Академии о таком рано мечтать, но будет странно, если я продолжу игнорировать местный магазинчик, тысяча и одна вещь. Не стоит выделяться хоть в чем-то, иначе у кого-нибудь появятся ненужные вопросы. За прилавком шуровал Николай иванович При виде меня он разулыбался и протянул. «Какие люди и без охраны!» «Чем заслужил такой горячий прием?» — хмыкнул я. «Да твоих подвигах уже весь Краснодар трындит», — хекнул Иваныч. «Каждая твоя встреча с сидровцами заканчивается чем-то эпическим. Но ты все-таки не перебарщивай, зная я этих упырей. Будут на тебя зуб точить, а об этом Он стукнул кулаком по прилавку. Нож в спину темной ночи, и все, нет человека, нет проблем. Спасибо за предупреждение. Кивнул я и поставил перед ним сумку с зеленкой. Сколько даете за первый уровень, а сколько за второй? 12 и шестнадцать рублей, отчеканил Иваныч. Ах ты хитрюга, ведь в нашу первую встречу заливала справедливых ценах. Мол, все в таком восторге, что даже выпускники потом захаживают к нему, а не в информационное бюро. «Так, хорошо. Только вот в информационном бюро за зеленку первого уровня дают 20 рублей. Может, и про качество товара старый хрыч приврал». Я нахмурился. Иваныч, безошибочно считав мое настроение, поднял руки, словно сдаваясь. «Молодец! Расхусил!» – развеселился он. «Не получилось обвести вокруг пальц. В моём магазине за зеленку первого уровня дают двадцать три рубля» а второго — 34. На три рубля больше, чем в информационном бюро, между прочим. Академия компенсирует мне разницу». Я прищурился и спросил, к чему был этот цирк. «Должен же кто-то учить желторотиков», — с подмигнул мне Иваныч. «Как там, молодежь говорит, к хомби у меня такое, вот». А то расслабится в академии, размякнут, привыкнут, что все честные, что их не пытается никто обмануть, а потом тьху, то продадут дорогущий артефакт за бесценок, то купят фальшивку, то еще что-нибудь. И прибегают по акции Так что я иногда устраиваю проверки. Тебе никто об условиях не говорил? Нет. Тот, кого я надурю, целую неделю работает бесплатно у меня в магазине. Так что готовься полы мыть эти артефакты пересчитывать не дождетесь я рассмеялся а вот от скидки для постоянного и любимого клиента не отказался бы ну ты кто для постоянных и любимых сперва заслужи иваныч склонился над сумкой пересчитал зеленку проверил каждую на качество и отложил в сторонку две штучки эй выбрось бракованные а остальное покупаю». все монстров ты не догадался принести а надо «Ломоноса, в честь монстров, ценные ингредиенты для зелий!» наставительным тоном произнес Иваныч. Я поморщился. Надо было хотя бы голову русалки притащить. «Запомню на будущее», — пообещал я. Когда я покинул магазинчик тысяча и одна вещь, мои сердце и карманы грели пять с половиной тысяч рублей. Прибавлю к этим деньгам награду от императора и припрячуся в качестве неприкосновенного запаса конце концов, финансовая подушка безопасности не помешает. Напивая веселый мотивчик под нос, я шел по двору академии и размышлял, чем бы заняться. Мысли об отдыхе я суеверно отогнал. Каждый раз, как решу полежать и от души поплевать в потолок, происходит какая-то ерунда. Внезапно мое внимание привлекло небольшое столпотворение у главного входа. На лестнице стоял Виктор Викторович в черном просторном балахоне, который смотрелся на нем словно огромный мешок. Застегнут он был на все пуговицы и был таким длинным, что волочился по земле. Для директора, который очень беспокоился о своей внешности, такой наряд был странным. Но заинтересовал меня не он, а студенты, с которыми он разговаривал. Александр Стахович, его фан-клуб в лице четырех восторженных девушек, И незнакомый мне парень с черными глазами. Лицо устаховича было кислым до невозможности. Он настороженно зыркал на черноглазого и что-то возмущенно говорил. Черноглазый злорадно улыбался. Поймав мой взгляд, он показал мне средний палец и отвернулся: Да-да, парень, ты мне тоже не нравишься. Я поднялся по лестнице и прошел мимо них. Виктор Викторович как раз попрощался со всеми и обогнал меня. Я прислушался. Странно мне показалось, будто директор завибрировал. Да нет, чушь. Мало ли что померещится от усталости. Все-таки пора отдохнуть. И как только я об этом подумал, мне в спину что-то врезалось.